Если тебе станет невыносимо, предупредил Рандал, сошлись на духоту и главную боль. Это будет условным сигналом, что нам пора. Я была благодарна ему за подобное наставление, но про себя решила, что не отступлюсь. Пусть даже под ногти станут загонять иголки. Выстояла в таких обстоятельствах, которые другие лишались дара, и сейчас не стушуюсь. Да. Наш союз с Рандалом без альянс с точки зрения общества, но не справедливости. Мы были вместе в несчастье и сейчас просто хотим отстоять право на мирное счастье. Слуга в безупречно чистой и яркой леврии проводил нас в гостиную, где уже поджидали, сидя на белоснежных с цветочным принтом диванах, приемная мать Рандала и его сестра. Они поднялись нам навстречу с любезными улыбками на довольно холенных лицах. Приемная мать Рандала не блистала особой красотой, но была довольно миловидна и осанкой напоминала Персилию Лагру, не гнущую спину ни при каких обстоятельствах. «Мы очень рады, Вилла!» произнесла Сильфа чуть хриплым низким голосом и пригласила присесть. «Это моя дочь Христина. — Очень приятно, гранды Я старалась, чтобы мой голос не дрожал и не выдавал того волнения, что я испытывала. Рандал, погладив меня по плечу, поздоровался с матерью и попросил разрешения пойти к отцу, занятому в кабинете. Сестра Рандала, темноволосая, невыразительная сильфа с мягкими чертами лица, все время натужно улыбалась и выглядела девицей, которую нерадивые гости застали врасплох своим нежданным приходом. Я понимала, что мое появление и заявление Рандала пришлись не ко времени, и, как бы семья драконов не старалась сделать вид, что это обычные смотрины, все было сшито белыми нитками. — А правда, что у вас есть свое магическое животное? — спросила Христина, желая заполнить возникшую паузу. Мать семейства на секунду забыла о гостеприимности, и, комкая в руках батистовый платок, прислушивалась к тому, что происходило в кабинете мужа. Он был расположен налево по коридору, и если бы отец и сын ссорились, мы бы услышали. Но все было тихо. Допельгангер? Да, было. Моя пантера погибла в последней схватке с заклятием древних. «Расскажите, пожалуйста, вам, вероятно, было очень страшно?» В глазах младшей Сильфы появился болезненный блеск, похожий на тот, что мерещится в глазах снедаемых лихорадкой или наведенном проклятием. Девушка пересела ближе и приготовилась слушать. Но мне не хотелось вспоминать. «Я мало помню», — ответила я, чтобы не обидеть хозяев и не выказать невежливости. Было темно и холодно. В черноте, окутавшей мир, таились чудовища, и Анигер бросилась на них, защищая меня. «А что делали вы?» «В какой-то мере я была рада, что Христина так живо интересуется мной, потому что это означало, что хоть ламии здесь и не рады, все же к диалогу готовы. Я боролась, читала все заклинания, которые знала, И победила. О том, что мне помогли охотники, я предпочитала молчать, ведь их помощь была корыстной. Они спасли меня только для того, чтобы убить самим, и чтобы я убила одного из них. Христина попросила Луизу, чтобы принесла прохладного лимонада. «Здесь так душно, зачем топить так сильно? Зима нынче совсем не суровая» сказала мать семейства чуть более торопливо, чем следовало. И когда мы ненадолго остались одни, произнесла твердым тоном, глядя мне в глаза. «Мы рады, что вы с Рандалом защищали друг друга и стали близки. Но общество более косное, чем нам всем хотелось бы. Никто не примет вас, как жену дракона. Увы. Если вы не против, вам надо пожениться как можно скорее». И уехать на восток в захребетье. У рандала там остались родственники. Попутешествуйте, а там сами все решите. Такая беззлобная откровенность была настолько обескураживающей, что я даже не нашлась чем на нее ответить. Я ожидала, что мне укажут на дверь, будут взывать к голосу разума и совести, попросят не портить рандолу жизнь. — Спасибо, — улыбнулась я. — Это будет хорошим выходом из ситуации. Большего я произнести не успела, горничная пригласила нас к столу. Я заняла указанное место, все же чувствуя себя не в своей тарелке. Если бы Рандал был здесь, я могла бы понять по его взгляду, как идут дела, но он пока не возвращался. Обед начался без мужчин. Длинный стол, покрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, был слишком велик для нас троих, и все же разговоры не умолкали. В основном, с разрешения матери говорила Христина. Она болтала о последних светских сплетнях и прочих глупостях, однако я чувствовала, что это некая проверка. Мол, как я могу держаться в обществе, даже если она мне незнакомо и не слишком дружелюбно настроена. Я кивала, улыбалась и вообще расслабилась, представив, что просто навещаю богатую родню, которая помогла мне устроиться в жизни. А за это можно простить многое. — Вы не скучаете по своей семье? — внезапно спросила хозяйка дома. — По той, что навсегда оставили. — Очень скучаю, Гранта гуманд искренне ответила я, выдержав взгляд старшей Сильфы. Но иногда приходится отпустить печаль и смотреть в будущее. Я надеюсь, что и они не забудут обо мне, и что у нас всех все сложится наилучшим образом. Я чувствовала, что вот-вот расплачусь, но появление мужчин спасло меня от прилюдного выражения истинных чувств. Их никто не хочет видеть ни в какие времена. Я подняла глаза и встретилась с взглядом с Рандовом. Его лицо светилось той спокойной радостью, которую я видела у любимого только однажды. В тот самый миг, когда очнулась в лазарете, а он сидел, держа меня за руку, и вдруг понял, что я к нему вернулась, и больше нечего бояться. Надо быть сильными, потому что теперь мы зависим друг от друга больше, чем младенец от матери. И эта зависимость, невидимая пуповина, причиняет одновременно и беспокойство, и радость я теперь не одна не один и он меня представили главе семейства им оказался желчный потянутый мужчина который вел себя так будто владел целым миром. я отвечала на его дотошные вопросы улыбалась опускала глаза и ловила взгляд рандала так и прошел этот вечер вполне сносно но я не запомнила ничего из той светской беседы Настала пора прощаться. Всегда настает такая пора. Когда мы уже сели в экипаж и остались одни, повинуясь внутреннему чувству, я спросила своего суженного. — Почему ты так и не рассказал им о Метке? — Потому что она не важна, — улыбнулся мой дракон. — Я женюсь на тебе не поэтому. — А почему? — Вопрос был, наконец, задан мною вслух. Я так долго хотела угадать ответ на него, что придумала самые невероятные версии. Например, что Рандалл меня жалеет, хотя я совсем не слабая. К чему ему испытывать жалость? Боится? Тоже мимо. Потому что ты заставила меня поволноваться. Да, именно так. Я еще никому не желал помочь так сильно, как тебе. Но когда помогал... Тут же хотелось наказать тебя за собственное беспокойство. Ты для меня вечный огонь и вечная опасность. Я даже порозовела от удовольствия, услышав такие слова. «Тогда поехали скорее домой», — прошептала я, протягивая Рандулу руку, по-прежнему затянутую в перчатку. Он аккуратно снял ее и припал губами к обнаженной коже, оставляя на ней огненный след». Я с нетерпением ожидаю твоего наказания.